Глава девятая В столице они подъехали в середине дня. Дарк сразу же направился домой. Хотелось смыть с себя дорожную пыль и просто полежать на нормальной кровати с чистым бельем. Дома его встретили радостные улыбки, дворни и слуг. Дарк перенес к себе в комнату бану и приготовленные подарки для родителей и Франчески. Воины, с которыми он ездил, тоже радостно приветствовали тех, кто оставался в усадьбе. Сейчас у них будет пара дней отдыха, а потом они и так вольются в охрану. После того, как Дарк занес вещи в дом, он отправился в мыльню, которую уже носили воду. Правда, перед этим ему сообщили, что сразу же после приезда ему надлежит прибыть во дворец при полном параде, так как он все еще находится на военной службе. Это приказ королевы. Удивившись странному приказу, Дарк решил не нарушать своих планов и вначале вымыться, а потом немного полежать. После мыльни он переоделся в чистое и плотно поел, не забыв при этом покормить и маленького Берга. Потом лёг, и его потянуло в сон. «Поднимите меня через две склянки», предупредил он горничную и почти сразу же заснул. Когда в назначенный час его разбудили, он не стал тянуть время и начал собираться во дворец. Покормил щенка, надел мундир со всеми своими регалиями, сел в карету, которую уже вычистили, заменив коней, и отправился во дворец. Во дворце слуги как-то странно на него поглядывали. И у Дарка почему-то тревожно забилось сердце. У дверей кабинета, в котором королева вела прием посетителей, его попросили присесть и подождать, когда она сможет его принять. Сидеть пришлось долго. Наконец, секретарь королевы, выскользнув из-за дверей, куда он в очередной раз заглядывал, предложил Дарку пройти. В кабинете спиной к дверям сидел мужчина. Когда Дарк вошел, мужчина обернулся, и Дарк почувствовал, что земля, вернее пол полкабинета, уходит у него из-под ног. отец Сначала как-то неуверенно, словно не веря своим глазам, спросил Дарк, а потом кинулся к мужчине. Мужчина тоже вскочил. Кресло, на котором он сидел, отлетело в сторону. Граф шагнул навстречу Дарку. Они встретились почти посередине кабинета и заключили друг друга в объятия, несмотря на присутствие королевы и нарушая этикет. Глаза предательски наполнились влагой но Дарк неимоверным усилием сдержал себя, и она не пролилась, а вот отец не смог. и пара слезинок скатились по его щеке. Королева в этот момент с интересом наблюдала их встречу, словно хотела убедиться, что ее не хотят обмануть, и чувства этих мужчин искренни. Когда Дарк окончательно пришел в себя, он отстранился от отца и, поклонившись королеве, произнес. «Ваше Величество, прошу прощения за нарушение этикета в вашем присутствии, но все произошло так неожиданно, что я забыл обо всем на свете». «Не надо извинений, я понимаю», — проговорила она. «Мне даже было любопытно посмотреть на вашу встречу». И тут Дарк сообразил, что королева все подстроила, поэтому он и ждал так долго. Ждал, пока вызовут отца и приведут в кабинет через другую дверь. Сидел и ждал, мучаясь неизвестностью, лишь для того, чтобы королева удовлетворила свое любопытство. Но он был так рад встрече с отцом, что и те недовольство не обращило его настроение. «Барон, можете забирать отца и идти. Думаю, вам сейчас найдется, о чем поговорить». а завтра попрошу вас прибыть ко мне в кабинет не позднее десятой склянки на этом аудиенция закончилась и сын с отцом вышли из кабинета отец едем ко мне ведь надо так много тебе рассказать ты где живешь снимаешь комнату или как и я живешь на постоялом дворе нет что ты разве тебе ничего не говорили у меня свой дом в столице я купил его совсем недавно мне говорили что у тебя есть баронство и замок подаренные королевой а вот про дом в столице нет Сколько же ты отдал за него? И где взял столько денег?» И граф подозрительно посмотрел на Дарка. «Я все тебе расскажу», — усаживаясь с отцом в карету, проговорил Дарк и радостно засмеялся. Пока ехали, они, перебивая друг друга, пытались расспрашивать один другого. Дарк интересовался, как там мать, как баронство, а граф — тем, как жил Дарк все это время. По приезде Дарк дал команду накормить сопровождавших отца воинов и выставить бочку пива для них и всех, кто был свободен от дежурства. При этом дал указание сержанту, чтобы службу несли как положено. Те, кто за сегодня занят, получат свою порцию хмельного завтра, когда освободятся от дежурства. Слуги, узнав, что к их хозяину приехал отец, старались угодить и тому, и другому, срочно готовили самые лучшие блюда и накрывали на стол. А отец и сын сидели в кабинете Дарка и разговаривали. Дарк пытался рассказать отцу, как жил все это время, стараясь сильно не нагружать его тем, что с ним происходило. Но граф, имея большой жизненный опыт, стал задавать вопросы так, что Дарку пришлось рассказать почти все. Он немногое смог утаить, и даже когда их позвали за стол, граф все расспрашивал и расспрашивал. Когда Дарк рассказывал про состоявшееся в республике судилище, граф бессильно сжимал кулаки и скрипел зубами. А когда Дарк говорил, за что его наградили, радостно улыбался и кивал головой, одобряя поведение сына. и был окончательно поражен, когда сын рассказал ему о тех деньгах, что лежали на его счету в банке. «Сколько-сколько?» – переспросил он. «Ну, где-то пять миллионов», – ответил Дарк. Марк Дермушер лишь покачал головой, не в состоянии представить себе такое количество золотых монет. Его Лен приносил три тысячи годового дохода. При этом отсюда надо было вычесть налоги, всевозможные траты, оплату слугам, так что оставалось порядка тысячи золотых, которые барон бережно копил. Сейчас у него было 35 тысяч золотых, и он считался богатым человеком. «Да, кстати, отец, я тут подарок тебе и маме отобрал. Вот сейчас и вручу». Дарк встал и вышел. Вернувшись через некоторое время, он вручил отцу искусно выполненный широкий браслет, украшенный драгоценными камнями, и меч в богато разукрашенных ножнах. Граф взял меч в руки и немного вынул его из ножен. Блеснуло лезвие, отливающее голубым цветом. Этот цвет говорил о великолепной стали. По лезвию шла какая-то надпись на незнакомом языке. «Что здесь написано?» – спросил граф. «Понятия не имею», – ответил Дарк, улыбаясь. «Спасибо, сын», – проговорил Марк, невольно смахивая навернувшуюся слезу. «Посмотри, отец, это я приготовил маме». Дарк поставил на стол красивый ларец, вырезанный из какого-то зеленого камня, и открыл его. В ларце лежали такой же браслет, как и у Марка, но более изящный. Пара сережек с изумрудами и изумрудное колье. Как думаешь, ей понравится? Даже если бы ты просто передал ей поцелуи и добрые слова, то и тогда она была бы счастлива. А это великолепный подарок от взрослого сына. Подарки были сумасшедше дорогие. Спать они отправились поздно, вернее, рано, почти под утро. Все сидели и никак не могли наговориться. Жизнь Беспалова изменилась с того самого момента, когда он столкнулся с Дарком. После разговора с мастером он несколько дней не мог спокойно спать. Ему все чудилось, что за его жизнью пришли посланные мастером люди. Вроде бы мастер и дал ему время на исправление, но Беспалый знал, что такое часто происходило, лишь стоило жертве успокоиться. Но день шел за днем, и ничего не происходило. Беспалый вместе со своими подельниками трусил купцов, следил за ворами и карманниками, контролировал жриц платной любви. Он старался. Раньше Беспалый мог позволить себе лишний раз выпить бокал вина, послав кого-нибудь вместо себя. Но сейчас все делал сам. Никакого снисхождения провинившимся или задерживающим выплаты. Он и раньше не отличался снисходительностью. Сейчас же стал еще жестче. Ничего не могло его разжаловать. Резко возросли поступления. Теперь утаить хоть медный грош стало большой проблемой. «Мастер должен заметить мое усердие», — думал Беспалый. «Может, он отменит свое распоряжение и, смотришь, оставит все как есть». Через пару недель после того случая с парнем Беспалова снова вызвал мастер. Бандит не знал, зачем и почему его вызывают, и от этого его бросало то в жар, то в холод. В ожидании встречи он даже вспомнил молитвы спасителю и твердил их, пока его не позвали. Мастер, как всегда, сидел за столом и потягивал вино из бокала. «Присаживайся, Беспалый». «Можешь налить себе вина. Лей, лей не бойся. У меня к тебе серьезный разговор. Ты помнишь еще того парнишку, из-за которого так облажался?» Когда мастер это произнес, Беспалый поперхнулся вином и закашлялся. «Вот и все», — промелькнула мысль у него в голове, — «это приговор». Мастер приподнялся и похлопал Беспалого рукой по спине. «Ну-ну, чего спешишь? Никто у тебя вино не заберет», — усмехнулся он. «Ну так что, помнишь парня?» Снова спросил он, когда беспалый прокашился «Да, мастер, помню. Как забыть? Ошибки надо помнить, чтобы больше никогда их не повторять». «Хм, молодец. Правильные выводы делаешь. Ну что же, тогда слушай. Попросили меня серьезные и достойные люди все про него узнать. Кто он, откуда взялся, можно ли к нему подобраться поближе. Если можно, подведи к нему кого-нибудь из своих парней или девушек. Надеюсь, такие найдутся». В ответ Беспалый энергично закивал головой, хотя он таким никогда не занимался и не знал, способен ли кто-нибудь на такое из его окружения. Но кивал, делая уверенный вид, чтобы мастер не подумал, что он может не справиться с таким заданием. Очень уж обидел этот мальчишка, одного из солидных и состоятельных людей, и поэтому его хотят показательно наказать. Так что и наказание, может, придется возложить на тебя, но об этом пока молчок. Вот для этого и надо выяснить о нем всю подноготную. Надеюсь, ты рад отплатить ему за нанесенную тебе обиду и поквитаться с ним?» Беспалый кивал так, что мастер, глядя на него, подумал, как у него еще не отвалилась голова. «Ну вот и хорошо», — сказал мастер, поднимаясь и движением руки усаживая обратно вскочившего Беспалого. «Я пойду, а ты допивай вино. И прошу, не тяни». С этими словами он развернулся и покинул комнату. После того, как дверь за мастером закрылась, В нее заглянул один из слуг заведения и принес блюдо с тонко нарезанным сыром и мясом. Беспалый хлебал вино, не чувствуя его вкуса, и механически жевал закуску, соображая, как быть из чего начать выполнять просьбу, а по сути, приказ мастера. Дарк, подремав совсем немного, встал и после всех утренних процедур и завтрака, стал собираться на прием к королеве, приказав слугам ни в коем случае не будить графа, а когда проснется, накормить его... и устроить ему экскурсию по дому». Сам же, прихватив нескольких дружинников, отправился во дворец. Хоть и спал он совсем ничего, но был бодр и в отличном настроении. Во дворце его сразу же привели к королеве. Отложив в сторону какие-то бумаги, которые она изучала, королева предложила Дарку присаживаться и принялась расспрашивать его о том, что он думает делать дальше. «Пока не знаю, Ваше Величество. разговоры о том, чтобы ехать в Боллар, пока не было». но если и поеду, то просто повидать мать. Как-то совсем не хочется бросать здесь и Лен, и дом в столице. Да и еще есть причина, по которой я не хотел бы уезжать», — с намеком проговорил Дарк, поглядывая на королеву. Та, конечно, поняла, что за причина удерживает его здесь, но промолчала. Дарк не стал говорить, что помимо отношений с Франческой, его удерживает и слово чести, данное им в республике. Конечно, за прошедшее с того момента время горечи обеда поблекли, и можно было бы махнуть на это рукой, но об этом знают Ашкин и Тубар, да и отцу он вчера проговорился, как они посмотрят на то, что он так вольно обращается с честью. Кореева долго еще раз спрашивала его об отце, о том, как вчера прошла их беседа, и какое впечатление произвели на отца дом и личное состояние Дарка. Дарк отвечал на все вопросы, да и скрытность была не в его характере. В конце беседы королева велела зайти в канцелярию и получить предписание о бессрочном отпуске от службы, вручила ему новые погоны капитана и распрощалась с ним. Выйдя от королевы, Дарк облегченно выдохнул и отправился искать Франческу. Он со вчерашнего дня носил с собой небольшую диадему и пару сережек к ней. Франческу он нашел случайно. Он уже собрался было уходить, думая о том, что напрасно потратил время на ее поиски, когда заметил Франческу, стоящую с одной из фрейлин королевы. Они о чем-то весело болтали и смеялись. «Ваше Высочество», — подойдя, обратился к ней Дарк, «уделите мне несколько минут вашего времени». «Хорошо», — проговорила тая повернувшись к девушке, улыбнулась и сказала, «До свидания, Альмина. Надеюсь, ты его убедишь, что лучшей жены он не найдет». Фрейлина с любопытством посмотрела на Дарка, сделала Книксон и удалилась. «Дарк, я слышала, что приехал твой отец». «Ты скоро покинешь нас, и, наверное, навсегда». В голосе Франческе зазвучали слезы. «Ну что ты, куда я от тебя уеду?» Улыбнувшись, сказал Дарк. Потом достал из кошеля, висевшего у него на поясе, свой подарок и протянул ей. «Вот, возьми, это тебе». «Ой, какая прелестная вещица!» Сплеснула руками франческо Слезы были тут же забыты, и она принялась разглядывать подарок. «Это очень дорогая вещь», — заметила она. «Спасибо тебе». Но ты так и не сказал, когда уедешь. Я уже ответил твоей матери, что если и уеду, то лишь повидаться с матерью. Я, может, вообще не поеду, просто передам ей подарки, и на этом все. Я пока еще не решил, да и с отцом на эту тему разговора не было. У меня здесь и Лен, и дом, и я самостоятельный барон. А там я шевалье, и пока не будет своего Лена, или отец не передаст мне управление, так и мы буду. Так что разговор на эту тему считаю пока излишним. а тебя я в любом случае оповещу о своих действиях». Франческа оглянулась по сторонам и, увидев, что никого вокруг нет, приподнялась на цыпочки и поцеловала Дарка в щеку. «Это тебе за подарок», – смеясь и уворачиваясь от его рук, проговорила она. «Дарк, извини, побегу примерять», – и снова оглянувшись, подставила губы для поцелуя. Когда ее каблучки застучали по коридору, удаляясь, Дарк стоял и смотрел ей вслед, пока она не скрылась, повернув за угол. Горесно вздохнув и подумав, что таких вот моментов очень мало в его жизни, он направился к выходу. Франческо же, прибежав в свои покои, надела серьги и диадему, покрутилась перед отполированным листом медиа, заменяющим зеркало, и решила навестить мать, чтобы похвастаться подарком. У двери ее кабинета она столкнулась с бароном Кирком Эну Каролом. Увидев принцессу, он поклонился ей и проследовал далее по своим делам. а Франческа, дождавшись когда секретарь доложит королеве о ее приходе вошла в кабинет мама с порога заявила она посмотри что подарил мне дарк королева подняла глаза от бумаг и посмотрела на дочь а где твое здравствуй спросила она ой мама здравствуй совсем забегалась я надеюсь ты не за бароном гонялась чтобы отобрать подарки вроде бы и шутя но не меняя серьезного выражения лица проговорила королева ну что ты такое говоришь Я стояла, разговаривала с Альминой о ее успехах у графа Энуверта. А тут вдруг подошел Дарк и вот подарил. Она крутнулась перед матерью. «Присядь, дочь. Хочу кое-что с тобой обсудить». Франческа послушно уселась в кресло, сразу поняв, что разговор предстоит серьезный. «Хороший подарок и очень тебе к лицу», — глядя на дочь, проговорила королева. «Ты, конечно, этого не знаешь, но, Дарк, сын короля Буллара, да-да», — в видя, как вскинулась дочь, подтвердила королева. Я лично читала документ. Барон, вернее, граф Дермушер, всего лишь его воспитатель. Почти сразу после рождения Дарк был отдан на воспитание оборону а в день совершеннолетия ему должны были об этом сообщить. Но ты сама знаешь, что произошло. Во всем этом много неясностей. Но, ко всему прочему, он еще и наследник короля. Барон Энукарл выяснил, хотя окружение графа сильно этого и не скрывало, что Дарк — единственный наследник. Вернее, не так. У него есть сестра, с которой они родились одновременно, а также старший брат, который после несчастного случая на охоте не может двигаться. И Дарк сейчас является единственным дееспособным наследником по мужской линии». Королева замолчала и внимательно посмотрела на дочь. «Значит, он меня обманывал», — смахивая слезу, проговорила Франческа. «И это был прощальный подарок». «Хм, не думаю». «Судя по его поведению, он еще сам не знает об этом». и считает графа и его супругу своими настоящими родителями. Но рано или поздно он об этом узнает. И вот тогда не знаю, как он себя поведет. Но ты должна быть к этому готова. Ты принцесса, поэтому взвешивая все свои слова и поступки в отношениях с ним. А теперь можешь идти, и подумай над тем, что я сказала. Уехать ему придется по-любому, у него обязанности перед королевством и его народом». Франческа была просто разбита известием и, покачиваясь, словно пьяная, вышла из кабинета. Королева с грустью смотрела ей вслед. «Бедная девочка», — думала она, — «как жестока с тобой судьба. Первая настоящая любовь и такие преграды на ее пути». А Дарк тем временем спокойно ехал домой в сопровождении дружинников и даже не предполагал, что Франческа сейчас рыдала, захлебываясь слезами, понимая, что ей ничем не удастся удержать Дарка. так как ехал Дарк не неспеша и лошади шли шагом, он не видел, что его преследует какой-то оборванец. Вот он остановился и переговорил с точно таким же Люмпином, как и сам. И следом за Дарком и его сопровождающими пошел уже другой оборванец. Проводив их до самого дома и увидев, куда въезжали преследуемые, оборванец развернулся и побежал обратно. Ему еще надо было доложить Беспалому о том, где проживает интересующий того человек. Вернувшись домой, Дарк застал отца, сидящим на корточках перед малышом Берга и скармливающим ему сырое мясо. «Скажи мне, Дарк, это щенок того, о ком я подумал?» «Отец, не говори загадками. Я же не знаю, о чем ты подумал. Это щенок Берга. Так уж получилось, что я его лечу. Через несколько дней его заберут. И, скорее всего, послезавтра я сниму с него лубки и посмотрю, как срослась нога». «А кто его заберет?» — спросил граф. «Как кто? Родители?» — ответил Дарк. Не принялся рассказывать, как и когда он познакомился с Сусликом, а потом с его сыном. Марк Дермушер слушал и не мог поверить. Пришлось Дарку рассказать и о своих выступлениях на арене гладиаторов, как он туда попал и как спасся Словом, рассказал все, о чем умолчал вчера. «Так», — проговорил Марк, — «что ты еще утаил от меня?» «Почему сразу утаил?» «Просто не успел рассказать», — засмеялся Дарк. граф накануне промучился весь вечер половину ночи и все утро не зная как подойти к тому что дарк принц королевства болор и на сегодня главный претендент на трон даже не главный а единственный наконец он решился и поднявшись сообщил что ему надо серьезно поговорить с дарком пойдем посидим ты кстати есть не хочешь спросил дарк отца даже не представляя как изменится его жизнь после этого разговора спасибо я плотно позавтракал когда встал ответил Марк, усаживаясь в кресло, в котором сидел и вчера. «Вот, посмотри эти документы». Он протянул Дарку два тубуса, которые постоянно носил с собой. Марк достал документы, пробежал их глазами раз, потом другой, и отложил в сторону. «Это правда?» – спросил он. «Да», – ответил Марк. Дарк вскочил и забегал по комнате. «Но как же так? Как ты мог? Я же называл тебя отцом. Почему ты мне ничего не говорил, а молчал?» и мать, ведь она мне не мать. А кто же она тогда? Я не имел права рассказать тебе об этом. Это был договор с королем. Только в 16 лет тебе должны были сообщить обо всем. Но ты сам знаешь, что произошло до этого. И что теперь? А теперь тебе надо вернуться и стать наследником короны и трона королевства. Отец, как-то несмело произнес Дарк, но наследников учат управлять государством, а все, что знаю я, это как махать мечом И ловчее отправить противника на перерождение. Но еще могу, правда, с оговорками, управлять баронством. И все, понимаешь, все. Какой из меня король? Это просто смешно. А еще у меня есть свои планы на эту жизнь. У меня есть обязательства и клятва своей честью. И я обязан ее выполнить. А иначе какой я дворянин? И знаешь, есть девушка, которую я люблю. Да, люблю. Почему со мной никто не считается? Захотели, отдали на воспитание, лишив семьи. Захотели, назвали наследником, невзирая ни на что. и Я должен бросить все и всех ради трона и короны. А если я не хочу, как быть тогда?» Марк сидел, опустив голову. Что он мог сказать на это? Ничего. Было очень обидно, что он не мог рассказать ему все. И как Дарк попал к нему и Веронике, и с какой любовью они его растили. Но он тоже поклялся своей честью, что сделает все, чтобы Дарк сел на трон, когда придет его время. Марк думал о том, что надо как-то разрешить эту ситуацию. Он видел, в каком состоянии Дарк. Парня прямо трясло от всего, что на него свалилось. Ведь это тяжело, когда люди, которых ты всю жизнь считал отцом и матерью, таковыми не являются. «Сядь и выслушай меня», — сказал Марк, но Дарк не обратил на него внимания. «Сядь», — я сказал. Рявкнул Марк Дермушер совсем как в былые времена, и Дарк, словно опомнившись, послушно выполнил требования Марка. В королевстве есть закон, по которому третий может быть только девочка. Если же третьим рождался мальчик, то к пяти годам он становился монстром, а потому третьего сына должны были умертвить сразу же по рождении. Этому закону тысяча лет, и он все еще работает. Просто часто короли, твои предки, уже имея двух сыновей, не решались заводить третьего ребенка. Так было много столетий. Ты родился третьим сыном. Но вместе с тобой родилась и твоя копия в женском обличии, твоя сестра. Я ее видел. Это второй ты». Марк помолчал, потом посмотрел на Дарка и продолжил. «Так ты понял, что я рассказал только что?» Дарк молча кивнул головой. «Ты третий сын, и по закону тебя должны были умертвить. Но король, твой отец, не желал этого. Да и до тебя рождались третьи сыновья, и в последние столетия не было ни одного случая, чтобы мальчик превратился в монстра». Зачастую они жили в монастырях, монахи следили за ними, но, насколько я знаю, это были нормальные люди. Твоя мать умерла при родах, красивая была женщина, ты и сестра оба в нее. Григор решил спасти тебя и дать тебе нормальную жизнь среди людей, а не среди монастырской братьи и вечных молитв о спасении. Да простит мне Спаситель эти слова. Марк сделал священный круг, помолчал и заговорил вновь. «Настоятельницей монастыря была моя старшая сестра. Она и отправила тебя ко мне, посвятив в это короля. Помнишь старого варха, садовника? Это он и твоя кормилица привезли тебя. Я тебя усыновил, и каждый год слал отчеты о тебе королю. И жил бы ты так до своего совершеннолетия, и только потом узнал бы, чей ты сын. Но буквально за год до того, как ты пропал, старшие сыновья короля, находясь на охоте, подверглись нападению дикого тура, И произошло так, что один погиб сразу, а второй ударился спиной и обездвижил. Вначале была надежда на излечение, но она постепенно умирала. Вспомнили о тебе, а тут ты пропал. Ты должен понимать, что мне пришлось пережить и каково было мне стоять перед королем. Только благодаря твоему письму стало немного легче. Видя, что у короля нет наследника, королевство и среди герцогов начались волнения. Каждый хочет сесть на трон. Пошли споры, дошло до того... что началась война между двумя герцогами. К счастью, оба погибли вместе с семьями. Марк замолчал, переводя дух. Во рту у него пересохло. «Прикажи, пусть подадут воды». Дарк словно очнулся, посмотрел на Марка и спросил. «Отец, может лучше вина? Или настоя сейчас заварят?» «Давай, сынок, настоя. Голова нужна трезвая и светлая, не до вина». «Сейчас, одну минуту». Дарк открыл дверь и прокричал. «Эй, кто там есть? Передайте кухарке, пусть заварит травяного настоя и подаст с сыром и коржиками». Он повернулся к отцу и сказал, «Сейчас принесут». «Скажи, почему началась война между этими герцогами?» «Я многого не знаю, потому что кто я такой?» «Но, по слухам, вроде бы оба хотели выдать своих сыновей за принцессу и через нее сесть на трон». «Что там произошло, точно не скажу, но вроде бы один сватался, а Ивица отдавала предпочтение другому». И тот вызвал первого на дуэль, чтобы освободить дорогу к принцессе и трону. Но погибли оба. Один во время дуэли, а другой после, от ран. Отец одного из них решил отомстить за сына и пошел войной на другого герцога. В результате герцогство разрушено. Обе семьи погибли. Король ввел войска и занял их земли, прекратив войну между дворянами. И пока земли находятся в королевской вотчине. А что будет дальше, не знаю. Значит, мою сестру зовут Ивица. Красивое имя. Красивое не только имя, а и сама принцесса. Правда, для большинства аристократов важна не сама принцесса и ее красота, а трон, который стоит за ней, и много еще прольется крови, если это не прекратить сейчас. Ну и скажи, как мое появление может прекратить бойню? Когда появишься ты, все поймут, что надеяться не на что. Есть наследник и королевство в надежных руках. Кто не поймет, тот погибнет. Твой отец никогда не позволит, чтобы трон зашатался, когда он уйдет на перерождение. Отец, я не знаю, мне надо подумать. Это настолько неожиданно, что у меня сумбур в голове. Хорошо, думай. Я, наверное, чтобы тебе не мешать, перееду на постоялый двор. Да то что, даже не думай. Живи здесь как хозяин. Что еще хочу сказать. Когда будешь принимать решение... подумая о людях королевства, о сиротах, которых появятся многие сотни, о разоренных селах и городах, о войне всех со всеми ради того, чтобы кто-то один сел на трон и удовлетворил свое чувство превосходства. Отец, я же сказал, что подумаю, не надо давить на меня. Кстати, когда заберут щенка Берга, предлагаю съездить в мой замок. Посмотришь, как я устроился». Дарк пытался думать, мысли мельтешили, перескакивали с одного на другое, И он никак не мог сосредоточиться. Ему совсем не хотелось садиться на трон и испытывать на себе вечные интриги окружения. И ведь все равно придется реагировать на них, разбирать, кто прав, кто виноват, пытаться примирить. Ему это надо. К тому же он просто боялся, что не справится. То ли дело сейчас. Никому ничего не должен. Живи себе спокойно. Но при нужде служит королеве и снова свободен. Тем более с его состоянием можно жить, ни в чем себе не отказывая. Да и не был Дарк избалован вседозволенностью. Воспитание его не было аскетичным, но Марк его и не баловал. Дарк вдруг вспомнил детство, свои проказы и невольно улыбнулся. Казалось, это было давным-давно какой-то другой жизни. Ему хотелось увидеть сестру. Интересно, они и правда так похожи друг на друга, как говорит отец? Хм, отец. А ведь он ему совсем не отец. И тем не менее, Дарк даже наперекор себе самому решил... что отцом будет называть только марко а матерью — Веронику. Просто он вспомнил, с какой теплотой и заботой они к нему относились. И это не была обязанность, это была искренняя любовь. А тот отец — король, как быть с ним? Ладно, посмотрим, как там сложится. Думал Дарк, даже не осознавая, что где-то в подсознании уже принял решение. Он не хотел пока в этом признаться даже самому себе. Дарк встал, прошел в кабинет. Дом спал. Он присел перед Бану, погладил его. Тот поднял голову и лизнул ему руку. «Ну вот, мы с тобой уже друзья. Скоро ты будешь бегать, как и прежде. Осталось совсем немного. Завтра посмотрим, как там у тебя срослось». Дарк снова вернулся в спальню, постоял у темного окна. «Нет, поеду только после того, как посмотрю, как там ребенок старого пирата. Помогу, подкинув денег, и выполню обещание, данное судейским чинушам». Нет, никого он убивать не будет. Он их разорит, он ударит по их карману. Все это заварила семья Грава. Вначале этот великовозрастный болван, потом подключился его отец и в конце уже старший брат. Тот вообще гад. Пользуясь беспомощностью Дарка, он получал удовольствие, избивая его. Даже если бы он и убил осужденного, ему бы ничего за это не было. Вот он и пользовался этим. И тут в голове Дарка родился план, над которым он бился все это время. Прежде у него ничего не выходило, а тут он вдруг ясно представил, что и как надо делать. Он еще постоял, подумал, а потом лег в кровати и тут же заснул. И спал так спокойно, словно уже выполнил все, что планировал. Главное, он принял решение, хотя себе в этом еще не признался.